Глава в о с е м н а д ц а т а Место привала нашла быстро, по запаху. Аромат свежеприготовленной еды разливался по лесу, дразня голодавших путников вроде меня. Рядом с костром деловыто к шеварил черный пушистик, помешивая аппетитно пахнущий суп в неизвестно откуда появившемся котелке. Раскаленный камень служил д и в н о й заменой газовой конфорки. Довясь слюной и облизываясь, я попыталась уворовать хоть немного еды для себя, г о л о д н ы й и х о л о д н ы й Но попытки разжиться супом окончились ударом ложки по жаждущим ручкам. «Не готово!» – строго отрезал кот. «Лучше зажги еще огонь!» Повелительный жест на два рядом стоящих камня. От возмущения я просто обалдела. Первым порывом было замочить тирана прямо в котле. «Нет, не пойдет, весь вкус можно испортить!» Плавающая в супе шерсть – неподходящее блюдо для завтрака, впрочем, для обеда тоже. Тяжело вздохнув, выполнила т р е б о в а н и е тирана. Магические синие языки пламени уютно затрещали на голых камнях. Довольный результатом кот, деловито б о д р у з и л на один камень сковородку, над вторым приладил чайник. Вот это да! Снова получилось! А почему другие заклинания не действуют как положено? Обдумывая странности поведения своей магической силы, совершенно не заметила, как из в е с а осторожно высунулась хитрая к у н с к а я морда и наглым образом пыталась втянуть скворчащую на сковороде рыбу. Кот не потерпел подобного хамства от магической зверюги и зарядил животному ложкой в лоб. Опешивший конь так и сел. Кот взвыл «Мяу!» цепился нахальную морду всеми четырьмя лапами. Конь взвизнул от боли и рванул в лес. не разбирая дороги. Пушистик мягко спрыгнул в траву, вальяжно подошел к ближайшему дереву, сладко зевнул, потянулся и, как ни в чем не бывало, спокойно поточил когти о ствол. Прям тигр! Какой бы его задор! р м о и руки!» – д е л а к и т а промурлыкал кот. «Мне не надо повторять дважды приглашение к столу. А сейчас тем более. Я не ела толком собственных похорон». Котик разлил суп по походным мискам, и галантно подал приготовленное, собственно, лапно блюдо. Мордочка выражала умильное беспокойство, пока я снимала пробу. Я осторожно зачерпнула ложкой густое варево, подула и с опаской поднесла ко рту. Кто знает, каким шедевром разродился кулинарный гений кота. В конце концов, умеющий готовить к фамиляр не с моим счастьем. О боже! Назвать это просто супом? Кощунство! Пища богов! Нектар с амброзией. Я наслаждалась вкуснейшим супчиком, обжигаясь и д о в я с ь от жадности. Терпеливо ожидавший приговора кот радостно закружился по поляне и предложил добавки. Не отказалась. Согласилась даже тогда, когда вкуснятина заполнила желудок и булькала где-то в районе горла. А там и румяная картошечка с поджаристой рыбкой подоспела. Вот горе! м е с т о в животе не осталось, а еще столько вкусностей. Нет, лопну, но съем. Не пропадать же добру. Привлеченные ароматами свежеприготовленной пищи, к стоянке начали подтягиваться и другие желающие хорошо позавтракать, ничего для этого не делая. Первая из леса высунулась голова Леши. Ой, округлил он глаза в притворном изумлении. А вы уже завтракаете? И как бы н е н а р у к о м присел поближе к котелку. По-хозяйски плеснул себе супчика и принялся уписывать за обе щеки. Ну, нахал! — э справедливо возмутилась я. — Тебя к столу никто не приглашал. — А где ты тут стол увидела? — Нигде. Просто к слову пришлось. Между прочим, ты так мило вчера меня бросил одну в лесу на растерзание диким зверям, а теперь примазываешься? — Загни беда. Тебе что, х а р ч и жалко? Где твое гостеприимство? — Незваный гость хуже татарина. к н у л а я. Тут из леса высунулась не менее наглая конская морда. И прежде, чем мы успели хоть как-то среагировать, спокойно выхлюпала остатки супчика. Пока мы обалдело хлопали глазами на троглодита в лошадиной шкуре, который умудрился сажать мясные блюда, почему-то я всегда свято верила, что лошади строгие вегетарианцы. Агрессор умудрился не только за один присест уничтожить все съестное, но иначисто о б л и з а т ь посуду. Такого откровенного хамства Леша не потерпел. В руках целителя возник магический сгусток. Конь скосил хитрые глаза на переливающиеся всеми оттенками синего шар, резко развернулся и исчез в зарослях. Заклинание полетело вслед. Раздался взрыв, землю слегка тряхнуло, и из кустов вылезла обгоревшая, лишенная волос на голове, и ужасно злая Милена. «Обалдели!» рякнула в она. Звуковой волной нас отнесло в сторону и приложило спинами о стволы. «Не хотели делиться? Не надо! Но зачем фаерболами кидаться?» Мы покатились со смеху. Ржали долго, размазывая слезы и некультурно тыча пальцами в озлобленную ведьму. Когда ей надоел наш оглушительный ржач, полыхнуло заклятие, Я шустро спряталась за спину Лёши, а у него выросли оленьи рога и ослиные уши. Излишние украшения притянули голову несчастного парня к земле. Он с размаху зарылся рогами в землю и теперь тщетно пытался их извлечь. Да, шутки с ведьмами плохи.